Сестры, «Я не мог в это поверить. Получается, женщина, которая сидела сейчас прямо передо мной, была младшей сестрой владельца странных домов. Это долгая история», – предупредила Юдзуки и начала свой рассказ. «Я родилась в префектуре Сайтама в 1995 году. Мой папа был офисным сотрудником, а мама находила какие-то подработки на неполный день». Наша семья не была обеспеченной, но все необходимое мы могли себе позволить. Аяна – моя старшая сестра, и она два года младше нее. Добрая, красивая, она всегда была для меня примером. Мы очень любили друг друга. Но летом, когда мне было десять, Аяна внезапно исчезла. Я просто проснулась однажды утром и обнаружила, что сестры, которая должна была спать на соседней кровати, нигде нет. Пропала не только она сама, но и все ее вещи. Одежда, письменный стол, кровать. Я испугалась и спросила у мамы, что случилось, но та ничего не объяснила и лишь произнесла, «А Яна с этого дня больше не наша дочь». Это было очень странно. Даже ребенку ясно, что родители просто так не станут отдавать свою дочь на воспитание в чужую семью. Каждый раз, стоило мне только упомянуть о сестре, мама с папой начинали злиться. Я была еще слишком маленькой, чтобы самой пытаться найти ее, поэтому в конце концов мне пришлось смириться с исчезновением Аяна. Но я все равно ужасно по ней скучала. Не проходило ни дня, чтобы я не вспомнила о ней. Каждый вечер я забиралась в кровать и рыдала. Я жила надеждой, что если буду ее ждать, однажды сестра обязательно вернется. Но со временем мне пришлось попрощаться с этой наивной мечтой. После исчезновения Аяна наша семья начала рушиться. Папа резко уволился с работы. Он безвылазно сидел у себя в комнате и пил. В 2007 году он погиб. Сел за руль пьяным и разбился. После этого мама снова вышла замуж. Ее второго мужа звали Кио Цугу. Он был вспыльчивым и агрессивным. Я так и не смогла найти с ним общий язык, как не пыталась. Конечно, я и сама была во многом не права. У меня был переходный возраст. Любые слова взрослых я воспринимала в штыки. Постепенно наши отношения с мамой испортились. И, окончив старшую школу, я от нее съехала. Один знакомый из школы помог мне устроиться в фирму в префектуре Сайтама. Я сняла квартиру неподалеку от офиса и стала жить одна. Где-то после двадцати я окончательно встала на ноги и практически перестала думать о семье. Вернее сказать, старалась лишний раз о ней не думать. Слишком много тяжелых воспоминаний у меня было связано с детством. Но в октябре 2016-го случилось нечто невероятное. Мне неожиданно пришло письмо от Аяно. За все эти годы она ни разу не пыталась выйти со мной на связь. Мой новый адрес она вряд ли знала, поэтому я решила, что Аяно спросила его у матери. До более знакомым почерком сестра писала. «Я ужасно скучала, но не могла с тобой увидеться». «Я очень за тебя переживаю. Как ты? Давай встретимся!» Я так обрадовалась, узнав, что она жива и с ней все хорошо. Хотела тут же написать ей ответ, но на конверте не был указан обратный адрес, поэтому я решила позвонить по номеру, который сестра оставила в письме. На том конце провода раздался голос Аяну. Он звучал взрослее, чем раньше, но был все таким же мягким и немного гнусавым. В тот день на радостях мы с ней проговорили больше часа. Оказалось, она живет в префектуре Сайтама и недавно вышла замуж. Ее мужа звали Кейта, и после заключения брака он взял ее фамилию, поэтому она даже после свадьбы осталась Аяна Катабути. В Японии супруги по законодательству обязаны иметь одинаковую фамилию. В большинстве случаев жены берут фамилию мужей, а обратная ситуация является довольно нетипичной. Еще сестра сказала, что хотя прямо сейчас это сложно устроить в будущем, Она обязательно пригласит меня к себе в гости. Мы говорили обо всем на свете, вспоминали детство и наших общих друзей, делились друг с другом последними новостями. Но о самом главном, о том, почему она внезапно пропала, а она ничего не сказала. Сколько бы я ее не спрашивала, мне так и не удалось узнать, где она была и чем занималась все эти годы. С тех пор мы с сестрой начали часто общаться. Я, конечно, хотела с ней увидеться, но Аяна всегда говорила, что очень занята делами по дому. Думаю, ей мешали встретиться со мной еще какие-то обстоятельства, о которых она не могла рассказать, поэтому я не настаивала. Я была счастлива просто разговаривать с ней по телефону. Но когда однажды Аяна заявила, что у нее родился ребенок, я поняла, что стала для нее чужим человеком. Раньше она ни разу даже словом не обмолвилась о своей беременности. После этого наше общение на какое-то время прервалось. Наверное, с появлением малыша у сестры перестало хватать времени на разговоры со мной. Я скучала по ней, но меня утешала мысль, что у нее все хорошо. В следующий раз Аяна позвонила мне только в сентябре этого года. Тогда я узнала, что они с мужем и сыном переехали в Токио. И самое удивительное, она пригласила меня в гости. Когда мы, наконец, увиделись спустя 13 лет, Передо мной предстала нежная, заботливая мать, хотя в ней и осталось что-то от той Аяны, которую я знала прежде. Ее муж Кейт вел себя очень доброжелательно, а малыш херота оказался таким хорошеньким. Просто копия сестры. Втроем они выглядели, как идеальная семья с картинки. Но сейчас, когда я вспоминаю эту встречу, на ум приходят какие-то странные детали. Например, мне сказали, что на второй этаж подняться нельзя потому что лестницу ремонтируют. Меня это удивило, ведь дом был совсем новый. Неужели так скоро потребовался ремонт? И еще, как бы это сказать, и сестра, и ее муж весь вечер вели себя как-то напряженно, будто чего-то опасались. До сих пор жалею, что я тогда не придала этому значения. Я ведь почувствовала, что что-то не так. Во второй раз Аяна перестала выходить на связь через два месяца после нашей встречи. Она больше не отвечала на звонки, а все мои сообщения в Лайн, это популярно в Японии мессенджер, оставались непрочитанными. Я начала переживать, что с ней могло что-то произойти, и решила к ней съездить. Но оказалось, что в их доме уже никто не живет. Соседи сказали, что жильцы съехали совершенно внезапно несколько недель назад. У меня появилось нехорошее предчувствие. Что если Аяна в беде? Если так подумать, она все это время вела себя очень странно. Жила рядом, но никак не могла со мной встретиться. Несколько раз переставала выходить на связь, внезапно переехала. С ней что-то случилось. Я не могла просто сидеть, сложа руки. Первым делом я поехала к маме, с которой давно разорвала отношения. Я подумала, ей может быть известно, куда пропала сестра. Однако мать упрямо молчала в ответ на мои вопросы, и так ничего и не рассказала. Я попыталась обратиться в полицию, но там меня только подняли насмех. Сказали, мол, переезд — это не преступление, расследовать нечего. В агентстве недвижимости отказались сообщать персональные данные о клиентах. Вся надежда была на дом в Сайтаме. Может, сестра с мужем вернулись туда? Я сама слабо в это верила, но других зацепок у меня все равно не осталось. Я принялась за поиски их прошлого дома. Тут мне помогло письмо от Аяно. Адреса на конверте не было, зато там стояла печать с названием почтового отделения. В его окрестностях я и стала искать. Когда мы виделись, Аяна обмолвилась, что их прошлый дом выставили на продажу. Мне удалось выяснить, что в том районе за последнее время в продажу поступил только один дом. Я тут же вбила его адрес в интернете, но оказалось, что на том месте теперь пустырь. Мои поиски зашли в тупик. Я не знала, как мне быть дальше, когда случайно наткнулась на вашу статью. Там была схема планировки. Когда я ее увидела, то обомлела. Это абсолютно точно был дом моей сестры. А в конце вашей статьи говорилось, что кисть левой руки погибшего полиции так и не удалось обнаружить. Раньше я уже встречала нечто похожее. Как-то раз в интернете я наткнулась на статью об убийстве Кёи Тимияя. Оно запомнилось мне из-за одной жуткой детали. У трупа была отрезана левая кисть. Я выяснила, что господин Мияи жил в том же районе, что и моя сестра. Тогда мне стало не по себе. А вдруг все, что говорилось в статье, правда? Я подумала, может быть, ее автору удастся во всем разобраться, если он увидит план дома в сайтами? Поэтому я и написала вам. Но я решила, что если представлюсь младшей сестрой владельца дома, вас это может напугать, и вы откажетесь со мной встречаться. А если бы я, наоборот, сделала вид, что не имею никакого отношения к этой истории, вы могли бы принять мое письмо за розыгрыш. В итоге я не придумала ничего лучше, чем притвориться женой Кёи мияе Я перед вами очень виновата. Простите меня за обман». Женщина дрожащим голосом еще несколько раз повторила свои извинения. «Автор. Ну, не корите себя так, это мне стоит попросить прощения». В своей статье я сделал много голословных утверждений насчет вашей сестры и ее мужа. С моей стороны поступать так было неправильно. Надеюсь, я смогу помочь вам во всем разобраться. Катабути, спасибо большое.